Значит, мы все должны делать точности то же, что и раньше? Да, мистер Релстон, будут совершены те же самые действия. Очаровательно. Тогда я возвращаюсь в гостиную к пианино и снова буду подбирать одним пальцем мелодию, которая стала подписью убийцы. Та-ла-ла-ла. Я не вру. Правильная мелодия? Тра не спешите, мистер Провичини. Не спешите. Вы играете на пианино миссис Релстон? Да. Знаете мелодию «Три слепые мышки»? Её все знают. Значит, вы можете подобрать её одним пальцем? Ну, как это делал мистер Поровичини. Попробую. Хорошо. Пожалуйста, пойдите в гостиную к пианино и будьте готовы начать играть, когда я дам вам знак. Хорошо. Хорошо, сержант Идук. Сержант, ради Бог, простите меня, я... я невероятно туп. Если я правильно понял, мы все должны повторить наши прежние роли. Да, будут совершены те же действия, мистер Провичини, но да. не обязательно теми же людьми. А -а -а. Не вижу смысла. Смысл есть. Он состоит в проверке. Первоначальных утверждений может быть одного утверждения в особенности. Теперь прошу внимания. Я назначу каждому из вас новое место. Я сыграю роль миссис Бойл. Мистер Рен, mm -hmm. будьте добры, пойдите на кухню. Последите за обедом миссис Рэлстон. Ну, вы ведь очень любите готовить. Хорошо. Мистер Провещение, поднимитесь в комнату мистера Рена. Так. Туда удобнее идти по задней лестнице. Прекрасно. Какая-то очаровательная детская игра. Да, детская. Майор Мэтков, поднимитесь в комнату мистера Рэлстона и осмотрите там телефон. Мисс Кейсуэлл, что если я попрошу вас спуститься в подвал? Вы не возражаете? Да зачем это? Мистер рэн покажет вам дорогу. Да, к сожалению, кто-то должен воспроизвести мои собственные действия. Мне очень неприятно, мистер Алстон, но вам придется вылезти в это окно и осмотреть телефонный провод до самой входной двери. Ну хорошо, сержант. Ничего, если я надену пальто? Я даже хотел вам это посоветовать. Возьмите мой фонарь, сэр. Он за занавеской. А, спасибо. Спасибо. Спасибо.